Би прислонилась ко мне и плотнее закуталась в шаль. Мы не купили и половины вещей, которые я собирался для неё приобрести. Ну, что ж, наверстаю упущенное, когда вернусь, совершу набег на рынке Бакипа и привезу ей охапку милых вещиц, чтобы всё исправить. Мы с шутом вернёмся вместе, и этот зимний праздник всем нам запомнится. Шут опять застонал, и я повернулся к нему. Наклонился и тихонько проговорил: Мы пройдём сквозь монолит силы, шут. Я везу тебя в Аленей замок, чтобы круг тебя исцелил. Но мне будет легче тебя удержать, если между нами будет связь силы, поэтому я взял его за руку. Много лет назад, ухаживая за королём Верите, шут случайно коснулся пальцами его заряженных силой рук. Серебристая сила обожгла его кончики пальцев, впиталась в них. Коснувшись потом моего запястья, он оставил отметину, серебристый отпечатки и создал связь между нами. Он их забрал перед тем, как я совершил судьбоносное путешествие через монолиты силы обратно в Аленей Замок. Теперь я намеревался возобновить эту связь, опять прижать кончики его пальцев к своему запястью и, как мне казалось, получить достаточную связь силы, чтобы провести его через монолиты вместе с ридлом и мной. Но когда я перевернул его кисть и взглянул на пальцы, то ужаса меня едва не стошнило. Там, где когда-то серебро обрисовывало изящные завитки его отпечатков, были мёртвые и сковерканные шрамы. Его ногти превратились в толстые пожелтевшие огрызки. Подушечки пальцев исчезли, их заменила омертвевшая плоть. «Кто же сотворил такое с тобой? И почему? Где ты был, Шут? И как ты мог позволить, чтобы все это случилось?» А потом я задал вопрос, который мучил меня годами, и теперь звучал в моем сердце громче, чем когда бы то ни было. «Почему ты не послал за мной? Не прислал мне письмо, не дал о себе знать? Я бы пришел». Я бы пришёл несмотря ни на что. Я едва ли ждал ответа. Он не истекал кровью, но яды распространились по его телу, ведь я сам высвободил их. Я украл резервы его тела, чтобы запечатать раны, которые сам и нанёс. Те силы, что остались, ему лучше было направить против внутренних ядов. Но он слегка завозился и проговорил: "Те, кто любил меня, пытались меня уничтожить. Его слепые глаза шевельнулись, словно он искал моего взгляда. А ты приуспел там, где они потерпели поражение. Но я понимаю, Фиц. Я понимаю, я заслужил. Он умолк. В его словах для меня не было смысла. Я не пытался сделать тебе больно. Я бы никогда так не поступил. Я обознался. Я думал, ты хочешь причинить ей вред. Шут, мне жаль. Мне так жаль. Но кто тебя пытал? Кто сломал тебя? Я вспомнил то немногое, что знал. Школа, где ты вырос, это они так с тобой? Я проследил за тем, как едва заметно поднимается и опускается его грудь, и упрекнул себя за этот вопрос. Можешь не отвечать, не сейчас. Подожди, пока мы тебя исцелим. Если сможем. Моя рука лежала поверх его изорванной рубашки, Я чувствовал рёбра с кривыми узлами старых плохо сросшихся переломов. Как он вообще выжил? Как добрался в такую даль, слепой, одинокий и искалеченный, искал сына? Я должен был приложить больше, куда больше усилий в поисках мальчика, раз он так важен для шута. Если бы я только знал, если бы догадывался о том, в каком он отчаянном состоянии, я его подвёл на этот раз. Но я ему помогу, я должен. Стыдно, выдохнул он единственное слово. Я опустил голову, думая, что он прочитал мои мысли и упрекнул меня. Он заговорил опять, очень тихо. Вот почему я не позвал тебя на помощь сперва. Мне было стыдно. Слишком стыдно просить о помощи. После всего, что я сделал с тобой, как часто вынуждал тебя чувствовать боль, его серый язык попытался увлажнить шелушащиеся губы. Я открыл рот, чтобы заговорить, но его пальцы на моей руке сжались. Он собирал силы. Я промолчал. Как часто мне доводилось видеть, как ты попадаешь в ловушку, Неужели ты и впрямь должен был терпеть такие ужасы? Достаточно ли усилий я приложил, чтобы атаыскать другую тропу во времени? Или просто использовал тебя? Он выдохся. Я молчал. Он меня использовал. Он в этом мне признавался и не один раз. Мог ли он изменить мою жизненную тропу? Я знал, что нередко хватало одного-двух его слов, чтобы я пересмотрел свои действия. Я хорошо помнил, как он предупредил меня по поводу Галены и даже предложил, чтобы я перестал обучаться владению силой. А если бы я послушался, тогда меня не избили бы почти до слепоты, не пришлось бы годами мучиться от жутких головных болей. Но как бы я изучил силу? Знал ли он всё это? Знал ли он, куда вела каждая из дорог, на которые я не свернул? Он тихонько втянул воздух. Когда пришла моя очередь столкнуться с пыткой, с болью, как я мог позвать тебя на помощь, когда сам не спас тебя? И не отвратил от такого. Шут умолк и закашлялся, едва слышно, как будто подавилась птица. Я убрал руку с его груди. Мне невыносимо было чувствовать, с каким трудом ему даётся каждый вздох. Ты не должен был страдать из-за этого, шут, никогда. Я тебя ни в чём не винил, он проговорил на вдохе. Я винил себя в конце. Новый вдох. Когда на собственной шкуре понял, о чём тебя просил. Понял, как минута преднамеренной боли превращается в вечность. Он опять закашлялся. Я опустил лицо ближе к нему и проговорил очень тихо: "Это было давно. слишком поздно извиняться. Я простил тебя много лет назад. Впрочем, особо и нечего было прощать. Теперь помолчи, береги силы. Они тебе понадобятся во время нашего путешествия. Вынесет ли он путешествие через монолиты? Смогу ли я провести его через них без связи между нами? Но я же сумел проникнуть в его тело. Выходит, какие-то узы между нами остались, и Бессмысленно гадать. Он не выживет, если я не доставлю его в олени замок этой же ночью. Значит, я рискну. Мы пройдём через монолит вместе, и если по другую сторону от меня заговорила Би, и её голос был чуть громче шёпота: "Ты уходишь не надолго. Я должен отвезти моего друга к целителю. А что, если я не вернусь?" «Что, если никто из нас не выживет, что тогда будет с ней?» Я не мог об этом думать. И не думать тоже не мог. И все же должен был попытаться спасти Шута. Я без колебаний готов был рискнуть собственной жизнью ради него. Но в будущем дочери я чуть повысил голос «Шун и Фицвиджеланд отвезут тебя обратно в Ивовый лес и позаботятся о тебе, пока я не вернусь домой». Её молчание было выразительным. Я взял её маленькую руку в свою и негромко сказал: "Обещаю. Я вернусь, как только смогу". Лжец, лжец, лжец. Я не имел права обещать такое, не зная, переживу ли это путешествие. Для леди Шун и меня было бы весьма полезно узнать в точности, что происходит. Кто этот нищий? Почему вы на него напали? Куда мы едем сейчас и почему вы оставляете Би на наше попечение совершенно ни о чём, не предупредив и не дав времени подготовиться? Фитцвиджеланд не пытался скрыть гневные нотки в своём голосе. Божалуй, у него было право сердиться. Лучше сдержаться, чтобы не распылить его гнев ещё сильнее. У меня не было другого выхода, кроме как доверить дочь его заботам, оставить её на его милость. Я помолчал, решая, чем можно поделиться. Он старый друг. Я ошибся, не узнал его, неправильно понял, что происходит, и напал. Он нуждается в исцелении, куда более серьёзном исцелении, чем можно получить в выбовом лесу. Уверен, вы знаете о магии силы. Мы намереваемся использовать силу, чтобы попасть через каменную колонну в Оленьи замок. Там мой друг получит помощь, в которой нуждается. Я должен отправиться с ним. Надеюсь, меня не будет всего день или два». Ни один из них ничего не сказал. Я прожевал свою гордость и проглотил. Придется попросить, по крайней мере, Ланта. Я посмотрел на Би. Ради нее я был готов на все. Я проговорил мягким тоном. В трактире я сказал, что сомневаюсь, что... В твоей способности не только учить, но и защищать моего ребёнка. Судьба даёт тебе шанс доказать, что я ошибся. Сделай это и сделай хорошо, и я пересмотрю своё мнение о тебе. Я ожидаю, что ты примешь вызов и ответственность, которую я на тебя возлагаю. Оберегай моего ребёнка. Я надеялся, что он поймёт смысл моих слов, то, что я не смел сказать вслух. Оберегай её даже ценой собственной жизни. Шун заговорила резко, с уверенностью, порождённой величайшим невежеством. Магия и силы принадлежат только членам королевской семьи видищих, да как ты помолчи, велел ей Ридл таким тоном, какого я никогда от него не слышал. Сомневаюсь, что Шун кто-то когда-то так говорил, но удивительное дело, она подчинилась. Поёрзов точно курица на яйцах, она опять устроилась рядом с фитцем Виджилантом. Я увидел, как они обменялись взглядами, разгневанные тем, как с ними обращались. Упряжка тащилась вперёд, снег на дороге делался глубже и прилипал к колёсам. На миг я почувствовал напряжение лошадей, ощутил запах их пота в холодном воздухе. Я обуздал свой дар и прочистил горло, мягко сжал руку дочери и снова обратился к Фитцу Вирджланту. Би способные дети. Я не сомневаюсь, ты убедишься. Свои каждодневные дела она выполняет почти без постороннего вмешательства. Её уроки продолжатся, как и полагаю, уроки всех остальных детей по месту. В моё отсутствие позволь ей самой решать, что делать. Если ей понадобится помощь одного из вас, уверен, она за ней обратится. Если не обратится, то и переживать за неё не надо. У неё есть, помимо вас, ещё горничная Керфул и Ревел. Тебе это устроит, Би? Моя маленькая дочь бросила на меня один из своих редких прямых взглядов. Да. Спасибо, папа, что доверяешь мне и разрешаешь самой о себе заботиться. Я изо всех сил постараюсь вести себя ответственно. Мрачно поджав губы, она стиснула мою руку в ответ. Мы оба храбрились перед лицом судьбы. Я знаю, ты справишься. Мы почти на месте, бросил через плечо Ридл. Там будут готовы? Да. Я надеялся, что Нетл отнеслась к моему сообщению серьёзно. Нет, я знал, что так и есть. Я не скрывал от неё своих чувств. Она должна была ощутить моё отчаяние. Нас будут ждать. И опять я увидел, как леди Шун и Фитц Виджилант обменялись взглядами, одинаково обиженные тем, что их исключили из нашего загадочного разговора. Мне были глубоко безразличны их обиды. Дорога к вершине висельного холма была неухоженной. Повозку трясло, колёса застревали в колее, и я скрепел зубами, думая о том, какую боль всё это должно было причинять шуту. Как только лошади остановились, я выскочил из повозки, зашатался и едва не упал. Мир завертелся вокруг меня. Востановив равновесие, я опёрся о повозку и ткнул пальцем в фиц Виджиланта. Отвези Би домой. И я рассчитываю, что ты позаботишься о её безопасности и покое, пока меня не будет. Мы договорились? Он кивнул, но я всё равно знал, что это не лучший способ с ним обращаться, не говоря уже о Шун. Они оба возмущены и избиты в толку, но ничего не поделаешь. Времени на поиск лучшего решения не осталось. Я взял обе руки Биф в свои. Она сидела в открытой задней части повозки, и наши глаза были почти на одном уровне. Она смотрела на меня снизу вверх. Её светлая кожа казалась ещё белей из-за контраста с красной шалью, которая теперь покрывала большую часть её золотых волос. Я проговорил тихо, чтобы слышала только она: "Слушай меня. Слушайся Фицвигеланта. И если тебе что-то понадобится, Сообщи об этом ему, леди Шун или Ревело. Мне жаль. Мне так жаль, что наши планы расстроились. Когда вернусь, обещаю, мы проведём целый день вдвоём, и всё будет хорошо. Ты веришь мне? Она взглянула на меня, её взгляд теперь был спокойным, покорным, почти безразличным. Думаю, я сперва обращусь к Ревело. Он лучше меня понимает. И я знаю, что ты приложишь все силы, чтобы сдержать слово, мягко проговорила она. Я это вижу. Вот и хорошо. Я поцеловал её в макушку и прошептал: "Будь смелой". Ридл повернулся, чтобы слезть с сиденья возницы. "Ты куда собрался?" резко спросила Шун. "Я иду с Фицсом, сказал он ей, через камни, обратно в Олиньи замок. Мы вверяем вашим заботам маленькую сестру Леди Нетл". Я скорее ощутил, чем увидел, как он обратил взгляд на фице-виджеланта. Я глядел на свою дочь и недоумевал, как я могу ею рисковать. Но и не рисковать не мог. Ланд, мы давно друг друга знаем. Я вижу, каким человеком ты можешь быть. Я еще никогда не доверял тебе нечто более ценное, чем сейчас. Защищай Би, будь с ней добр. Мыс Нетл, спросим с тебя за её благополучие. Он говорил мягко, но в его голосе звучала сталь. Если Фитц Виджеланд и ответил, я не услышал. Отпустив Би, я повернулся к шуту. Я как будто увидел его впервые. Если бы не наш момент насильственной близости, если бы он не заговорил, когда я вонзил в него нож, я бы никогда его не узнал. Только голос выдал его. Лохмотья на нём оказались не просто грязными. Он был закутан в вонючие, гниющие тряпки. От коленей они свисали мокрыми, коричневыми клочьями. Его ступни были обмотаны ветхошью. От былой грации и элегантности не осталось и следа. Изборождённая шрамами кожа туго обтягивала кости черепа. Он слепо глядел в затянутое тучами небо, безропотно и покорно принимая всё, что теперь могло с ним приключиться. Я тебя подниму, предупредил я его. Он едва заметно кивнул. Я обернул его одним одеялом, словно укутывал ребёнка, просунул под него руки и поднял. Движение высвободило свежую волну зловония. Осторожно держа его, я посмотрел на Ридла: "Как мы это сделаем?" Он уже шёл к камню, повернулся, бросил на меня взгляд через плечо: "Ну, если ты не знаешь, как, я могу знать." Его ухмылка была одновременно покорной и испуганной. «Он это сделает. Рискнет жизнью по моей просьбе. Одолжит мне силу, чтобы я попытался сделать то, что может убить нас всех. Я не заслужил такого друга. С шутом на руках я последовал за ним по снегу к стоячему камню. Один раз я обернулся, чтобы посмотреть на повозку. Никто не двигался. Сиденье возницы пустовало. Все трое следили, как мы преодолеваем последний участок пути по скалистому холму, приближаясь к камню правосудия. Я спросил Панизев в голос: "Как вы с Чеидом прошли через камень в тот раз, когда он привёл тебя с собой?" Он взял меня за руку. Я подумал о Нетл. Когда он вошёл в камень, я шагнул следом. Я чувствовал, как он вытягивает из меня силы, Ну это было похоже, ну, но... как будто в твою постель забрался кто-то с холода, прильнул и отнимает твоё тепло. А потом мы вышли наружу. Мм, это оказалось намного проще, чем провести его вниз по склону в ту метель и отыскать дорогу к трактиру. Вот там ему на самом деле понадобилась моя помощь, а не когда мы проходили через камни. Он кивком указал на шута. Это в самом деле лорд Голден. Да. Ридл взглянул на него с сомнением. Почему ты так решил? Я знаю. Он принял мой ответ, но потом спросил: "Как ты проведёшь его через камень? Вы связаны были давным-давно. Я надеюсь, этого хватит". Я покачал головой. Надо попытаться. Ридл замедлил шаг. "Я так много о тебе не знаю, даже после стольких лет". Даже после всего, что мне рассказал Непл, снегопад прекратился и дневной свет угасал. Мы все можем заплутать, верно? Ты и я, мы никогда раньше такое не пробовали. И ты надеешься пронести его с нами. Мы все трое можем потеряться, договорил я, признавая то, что мы оба знали. Чудовищность моей просьбы лежала тяжким грузом на моих плечах. Это слишком. У меня нет права. Он мой друг, но я отлично знаю, что для Нетл он больше, чем друг. Могу ли я рисковать его жизнью? Нет. Ридл, ты не обязан это делать. Я попытаюсь сам. Ты можешь отвезти Би в Вырвы лес и позаботиться о ней ради меня. Я пришлю птицу, как только мы окажемся в Олиннем замке в безопасности. Ридл обхватил себя за плечи, как будто замёрз, или пытался не позволить своим страхам вырваться наружу. Его тёмные глаза взглянули мне прямо в лицо, никакого притворства, никакой нерешительности. Нет. Я иду с тобой. Я видел, какое у тебя было лицо там. Видел, как ты зашатался, когда выбрался из повозки. По-моему, ты потратил большую часть себя, пытаясь его исцелить. Тебе нужны силы. Они у меня есть. Нэттл говорит, я вполне мог бы сделаться человеком короля, если бы захотел. Но ты выбрал королеву, — негромко сказал я. И он улыбнулся, безмолвно соглашаясь. Мы оказались лицом к лицу со стоячим камнем. Я взглянул на символ, означающий путь к камням-свидетелям неподалеку от Оленьего замка, Во мне проснулся ужас. Я стоял, прижимая Шута к груди, чувствуя страх и тягостную усталость. Неужели у меня не хватит сил для этого перехода? Я посмотрел на его изуродованное лицо. Он был спокоен, и постепенно меня заполнило такое же спокойствие. Я бросил взгляд через плечо на Би. Она стояла без движения и наблюдала за мной. Я кивнул ей. Она слабо взмахнула маленькой ручкой в подобие прощания. Словно прочитав мои мысли, Ридл взял меня за руку. Понадобилось некоторое время, чтобы осознать его присутствие, мой старый друг. Не заслужил я таких друзей. Я заставил свои мысли перемещаться на монетт Кацкого челнока от шута к Ридлу, потом ко мне и так снова и снова. Я вспомнил, как складывалась наша дружба, в каких ужасных местах мы побывали и как выжили там. Ты готов? спросил я Ридла. Я с тобой, сказал он. И я почувствовал, что это правда. Как и описывал Чейт, это было похоже на упряжь, за которую я мог держаться. Я будто цеплялся за могучего коня, пересекая глубокую холодную реку. Я прижал шута к груди, И мы шагнули вперёд в во восьму камня